Посередине, на деревянной подставке, высотой человеку до колен и размером с обеденный стол в квартире средней руки чиновника, возвышался аршина три некий предельно загадочный аппарат, агрегат, сооружение. Бестужев так и не сумел подобрать нужного слова. Это ни на что знакомое не походило. Несколько то ли колес, то ли исполинских шестеренок размером со штурвал корабля, расположенных то горизонтально, то вертикально. Сверкающие металлические рычаги наподобие паровозного кривошипа, катушки тщательно намотанные медной проволоки, блестящие шары чуть поменьше бильярдных на стержнях разной высоты, шестерни поменьше, с тарелку из чайной блюдечка, пучок электрических проводов, какие-то циферблаты с одной единственной стрелкой. Причудливое было сооружение и абсолютно непонятное. В одном бестуже был уверен, это никак не может оказаться телеспектроскоп Штепаника, он же дальногляд. Достоверно по косвенным обмолвкам известно, что он умещается в два чемодана, и у него есть нечто вроде объектива, как у камеры-обскуры или фотоаппарата. По косноязычному описанию Водецкого, не питавшего склонности к технике, два таких ящика, один с объективом, другой со стеклянной стенкой, на которой и появляется изображение. Нет, это никак не дальногляд. Каково? С оттенком гордости поинтересовалась Илона, подошла к таинственному сооружению и провела пальцем по самой большой шестеренке, чей обод был украшен ограненными стеклянными призмами размером с кулак. Производит впечатление? Пожалуй, согласился Бестужев, успевший обойти вокруг эту махину, но не приблизившись от того к разгадке ни на шаг. Тебе не приходилось читать роман Уэльса «Машина времени»? Когда-то он был в большой моде. Приходилось, — кивнул Бестужев, — занятное чтение. — Так вот, это и есть машина времени, самая натуральная. — Ты шутишь? — Нисколечко, — сказала Илона. По крайней мере, изобретатель клялся всеми святыми и техническим прогрессом, что создал машину времени, почерпнув идею у мистера Уэльса. Так, — Так-так, — кивнул Бестужев, — и во сколько тебе это обошлось, если не секрет? Примерно в 45 тысяч крон, пока покаянно призналась Илона. Ты знаешь, вполне вероятно, он был не обманщиком, не примитивным шарлатаном, а искренне верил, что это будет работать. Он и вправду закончил весьма солидное учебное заведение в Берлине. Я потом нанимал и сыщик, он все проверил. Действительно, дипломированный инженер-электротехник издал две книги по своей специальности, даже был профессором в Тюбингене. «Это не Штепанок, разумеется», — подумал Бестужев, — Штепана, как ней привез в Одесский всего пару дней назад. Он не успел бы за это время смастерить это такое угробище. — И ты поверила? — спросил Бестужев со всей возможной деликатностью. — А как мне было не поверить? — сказала Илона. — В конце концов, сейчас что ни день появляются самые поразительные изобретения, каких лет десять назад и представить было невозможно. Кстати, мой дедушка до сих пор не верит в аэропланы, считает их ловким надувательством для выкачивания денег у простаков, и переубедить его невозможно. А доказать наглядно пока нереально. Авиаторы в наших местах еще не появлялись, а ехать самому куда-то, чтобы убедиться, он категорически отказывается и твердит, что аэропланы — сплошной обман. Одним словом, все, что он говорил, выглядело чертовски убедительно. Он исписывал страницы формулами и цифрами, чертил диковинные схемы. Ученые над ним смеялись. Но, с другой стороны, иные светилы науки точно так же вышучивали те изобретения, что потом оказались крайне полезными. — Резонно, — сказал Бестужев. — Прошлое, — сказала Илона с непередаваемой интонацией, завороженной глядя куда-то вдаль, — у меня закружилась голова, и трезвый рассудок отказался служить. Когда я представила, что могу оказаться в прошлом и своими глазами увидеть, да я бы осталась там навсегда. И не горевала бы об этом столетии нисколечко. Она настороженно покосилась на Бестужева, явно ожидая, что он начнет вышучивать. Бестужев промолчал, и она облегченно вздохнула. — И что ты сделала потом? — спросил он. — А что я могла сделать? — печально сказала Илона. — Судиться с ним, как с вульгарным аферистом, было бы величайшей пошлостью недостойной Бачурая, а другие методы, она мечтательно закатила глаза, в нашем веке считаются предосудительными. Нет, конечно, у меня наверняка хватило бы решимости проткнуть этого горе-изобретателя дедовской саблей, но в XX веке к таким вещам уже относятся не так, как 300 лет назад, и я стала бы посмешищем для бульварных газет,